но все, что было в списке, дальше он знал. Там, как правило, упоминаются епископы в их одеяниях с широкими рукавами, судьи с их горностаевыми мантиями, позорные столбы, колодки, однообразный механический труд, кошка-девятихвостка, плеть с девятью и более хвостами, обычно с твердыми наконечниками, специальными узлами либо крючьями на концах, наносящие рваные раны. Кошка была изобретена в Англии, также применялась как орудие пытки, поскольку порка была санкционирована в Британии в 1689 году. Она на протяжении почти 200 лет считалась лучшим способом поддержания дисциплины. банкет у лорд мэра лондона панкет у лорд мэра лондона ежегодный торжественный обед в гилхоле после избрания нового лорд мэра лондонского сити практика целования туфелю папы Существовала также юс прямая ногтис право первой ночи Но об этом в учебнике для детей, вероятно, не упоминалось. Это тот самый закон, когда каждый капиталист имел право спать с любой работницей его фабрики. Как мог ты сказать, сколько в этом лжи? Могло быть правдой, что средний человек сейчас лучше обеспечен, чем до революции. Единственным свидетельством противоположного был немой протест, засевший у тебя внутри. Инстинктивное ощущение, что условия, в которых ты живешь, невыносимы, что было и другое время, когда они наверняка были другими. Ему вдруг пришло в голову, что настоящей характерной чертой современной жизни — является не ее жестокость и незащищенность, а просто пустота, тусклость, апатия. Жизнь, если посмотреть вокруг, ни капли не похожи не только на ту ложь, которая льёт с телеэкранов, но даже на те идеалы, которых стремится достичь партия. Даже для члена партии большие периоды жизни проходят нейтрально в стороне от политики. даже для него жизнь. Это утомительные часы тоскливой работы, схватка за свободное место в метро, штопанье изношенных носков, выклянчивание таблетки сахарина, сохранение сигаретного окурка. Идеал установленной партии представлял собой нечто огромное, ужасное и сверкающее. Мир из стали и бетона, мир чудовищных машин и устрашающего оружия, нацию воинов и фанатиков, маршем шагающих вперед к совершенному единству, с одинаковыми мыслями в головах, выкрикивающих одни и те же лозунги, работающих без перерыва, сражающихся, торжествующих, преследующих 300 миллионов людей и все на одно лицо. Реальность же представляла собой разложение, грязные города, где недоедающие люди В дырявой обуви таскаются по золотаным домам девятнадцатого века постройки с застоявшимся запахом капусты и плохих туалетов. Ему показалось, что весь Лондон предстал перед его глазами. Город огромный и разваливающийся, с миллионом мусорных бочков. И в него вписалась картина с миссис Парсонс. Женщиной с исчерченным морщинами лицом и жидкими волосами, беспомощно суетящейся вокруг засорившейся сточной трубы. Он согнулся и почесал лодыжку. «День и ночь экраны забивают тебе в уши статистику, демонстрируя, что у людей сегодня больше еды, больше одежды, что дома их теперь лучше, что развлечения лучше». что они живут дольше, работают меньше часов, стали выше ростом, более здоровыми, сильными и счастливыми, чем люди, жившие 50 лет назад. И ни одно слово из всего этого не может быть доказано или опровергнуто. Например, партия заявила, что сегодня грамотность среди взрослых пролов 40%. До революции, как утверждалось, количество грамотных взрослых составляло только 15%. Партия заявила, что детская смертность сейчас составляет только 160 на тысячу, тогда как до революции она составляла 300, и все в таком роде. Это походило на одно уравнение с двумя неизвестными. Вполне могло оказаться, что буквально каждое слово в исторических книгах было чистой фантазией, даже те вещи, которые принимались безоговорочно. Он-то про себя понимал, что могло никогда и не быть такого закона, как «юс прямая ногтис», или такого живого существа, как «капиталист», или такого предмета одежды, как «цилиндр». Все заволокло туманом. Прошлое стерто, стертое забыто. Ложь стала правдой. Только один раз в жизни он обладал после самого события, вот что важно, конкретным безошибочным свидетельством фальсификации. Он держал его в руках не менее 30 секунд. Это было, по всей видимости, В 1973 -м. в любом случае, это произошло после того, как они с Кэтрин расстались, но, скорее всего, семь-восемь лет назад. Эта история началась в середине 60-х, в период больших чисток, когда лидеры, стоявшие у истоков революции, были уничтожены раз и навсегда. К 1970-му никого из них не осталось, кроме самого Большого Брата. Все остальные к тому времени были представлены предателями и контрреволюционерами. Голстейн сбежал и спрятался неизвестно где. А что до других, так некоторые просто исчезали, а большинство из них казнили после зрелищных публичных судебных процессов, во время которых они... признались во всех преступлениях. Среди последних выживших оказались три человека. Джонс, Ааронсон и Резерфорд. Должно быть, это уже был год 1965 когда этих троих арестовали. Как это часто случалось, они исчезли... На год другой, так что никто не знал, живы они или нет, но потом их неожиданно выпустили, чтобы они сами себя изобличили. Все как обычно. Они признались, что работали на вражескую разведку. В те дни врагом тоже была Евразия. Признались в расхищении общественных фондов, в убийстве различных преданных делу партии членов, В заговорах против большого брата, которые начинались еще задолго до начала революции, в актах саботажа, ставших причиной сотен и тысяч смертей, после всех этих признаний их простили, восстановили в партии, им даже предоставили хорошо оплачиваемые должности с важными названиями, но на деле синекуры. Все трое написали длинные, полные раскаяния статьи в «Таймс» с анализом своего предательства и обещаниями искупить вину. Через некоторое время после их освобождения Уинстон действительно видел всех троих в кафе под каштаном. Он помнил нечто вроде благоговейного страха, с каким он наблюдал за ними краем глаза. Они были гораздо старше его, реликты древнего мира, едва ли не последние из великих, оставшиеся с героических времен партии. Романтический ореол подпольной борьбы и гражданской войны все еще окружал их, хотя факты и даты уже в то время становились размытыми. У него осталось ощущение, что он узнал их иметь, имена за годы до того, как узнал имя большого брата. Но они были еще и преступниками, врагами, неприкасаемыми, неизбежно приговоренными к исчезновению через год-другой. Никто из тех, кто хоть раз попал в руки полиции мыслей в конце, никогда не уходил от неё. Они были трупами, ожидавшими, когда их вернут в могилу. За ближайшие к ним столики никто не садился. Неразумно было допустить, чтобы тебя видели рядом с такими людьми. Они сидели в молчании перед стаканами джина, ароматизированного гвоздикой, специфическим напитком этого кафе. Из всех троих самое большое впечатление на Уинстона произвел... Резерфорт. Он был одним из известных карикатуристов, чьи жесткие рисунки помогали разжигать воодушевление общества во время революции. Даже сейчас, хоть и не часто, они все же появляются в таймс. Однако теперешние карикатуры всего лишь подражание прежнему стилю на удивление безжииззнено и неубедительные всегда в них, Перефразируются устаревшие темы. Обитатели трущоб, голодающие дети, уличные потасовки, капиталисты в цилиндрах. Даже на баррикадах капиталисты, кажется, вцепились в свои цилиндры в бесконечной безнадежные попытке вернуться назад, в прошлое. Резерфорд был огромным мужчиной с гривой лоснящихся седых волос, с лицом одутловатым и морщинистым, с толстыми выпеченными губами. В свое время он, по всей видимости, был невероятно силен. Теперь же тело его обрюзгло, согнулось, располнело, расползлось в разные стороны. Казалось, что он разваливается у вас на глазах, как рассыпающаяся гора. Было пятнадцать часов. Тихое время. Сейчас Уинстон не мог вспомнить, почему он оказался в кафе в такое время. Там было почти и пусто. Бравурная музыка лилась с телеэкранов. Те трое сидели в своем углу почти неподвижно, не произнося ни слова. Не дожидаясь указания, официант принес им еще по стакану джина. На столе рядом с ними была шахматная доска. с расставленными на ней фигурами, но никто не играл. А потом, может быть, всего на полминуты что-то случилось с телеэкранами. Мелодия, которую они играли, изменилась, и настроение музыки тоже изменилось. В ней появилось нечто такое, что трудно описать. В ней появилась какая-то особенная, надломленная, блеющая, издевательская интонация — Уинстон определил ее для себя, как интонация желтизны. И потом голос телеэкрана запел под раскидистым каштаном в тиши. Я продал тебя, меня продал ты. Здесь они лежат, там лежим мы под раскидистым каштаном в тиши. Те трое не пошевелились. Но когда Уинстон вновь взглянул на убитое лицо Резерфорда, он увидел, что глаза его полны слез. И тогда он заметил в первый раз с некоторого рода внутренним содроганием, все еще не понимая, чем именно оно вызвано, что и у Арнсона, и у Резерфорда перебиты носы. Через некоторое время все трое были арестованы вновь. Оказалось, что они сразу же после освобождения затеяли новые заговоры. При втором расследовании они снова признались во всех своих старых преступлениях и в целой череде новых. Они были казнены, и их дела описаны в истории партии в назидании потомкам. Примерно через пять лет после этого, в 1973 когда Уинстон разворачивал пачку документов, которые только что выскочили из пневматической трубы на его письменный стол, он наткнулся на кусок газеты, который, очевидно, проскользнул случайно среди других бумаг, а потом про него забыли. Разгладив бумагу на столе, он сразу понял ее важность. Это были полстраницы, вырванные из «Таймс» примерно десятилетней давности. Это была верхняя часть страницы, поэтому там и стояла дата, и на ней были фотографии делегации партийных деятелей во время одного из посещений Нью-Йорка. В центре группы выделялись фигуры Джонса, Аронсона и Розерфорда. Спутать их было невозможно — Кроме того, их имена стояли в подписи внизу. Дело в том, что во время обоих судебных разбирательств все трое признались, что в этих числах они были на евразийской земле. Они вылетели с секретного аэродрома в Канаде на встречу с кем-то в Сибири и связались с представителями главнокомандования Евразии, которым и выдали главные военные секреты. Дата застряла в памяти Уинстона, потому что это по случайности оказался Иванов день. К тому же вся эта история должна была быть во многих других документах в разных местах. Вывод оставался только один – признания были ложными. Конечно, само по себе это не было открытием. Даже в то время Уинстон не считал, что люди, которых уничтожали во время чисток, в действительности совершали те преступления, в которых их обвиняли. Но это было конкретное свидетельство. Фрагмент отмененного прошлого, как окаменелая кость, оказавшаяся при раскопках не в том слое и разрушившая геологическую теорию. Этого факта было достаточно, чтобы разнести партию в пух и прах, если найти способ его опубликовать и донести его важность до всего мира. Уинстон сразу же приступил к работе. Фотографию, как только он ее увидел и понял, какое она имеет значение, Уинстон прикрыл другим листом бумаги. К счастью, когда он развернул газету, фотография оказалась... на обратной стороне страницы, попавшей в поле зрения телеэкрана. Он взял блокнот, положил его на колени и отодвинулся вместе со стулом как можно дальше от телеэкрана. Сидеть с ничего не выражающим лицом было нетрудно, даже дыхание можно было контролировать, сделав небольшое усилие. Но биение сердца сдержать было невозможно, а телеэкран был настолько чувствительным, что мог это отметить. Он подождал, пока пройдет, по его подсчетам, минут десять, мучаясь все это время от страха, что любая случайность, внезапный сквозняк, например, пробежавший по его столу, может его выдать. Затем, не открыв фотографию, он бросил ее в дыру памяти вместе с другими ненужными бумагами. Не прошло, наверное, и минуты, как она превратилась в пепел. Произошло это лет 10-11 тому назад. Сегодня он, возможно, и сохранил бы эту фотографию. Любопытно, что сам факт, что он держал ее в руках, кажется, менял что-то даже и сейчас, когда сама фотография, как и запечатленные на ней события, остались только в его памяти. Неужели хватка партии за прошлое стала слабее, Думал он, всего лишь из-за того, что свидетельство сейчас уже не существующее, однажды все-таки существовало. Но сегодня, даже если представить себе, что фотография каким-то образом восстала из пепла, она все равно не будет служить доказательством. Уже в то время, когда он сделал свое открытие, и океания больше не была в состоянии войны с Евразией, И те трое предателей Родины наверняка считались агентами из Тазии. С тех пор произошли и другие изменения, два ли, три ли, сколько именно он уже не помнил. Скорее всего, признания переписывались вновь и вновь, до тех пор, пока реальные факты и даты перестали хоть что-то значить. Прошлое не просто менялось, оно менялось постоянно. Он никогда не мог для себя уяснить, почему этот ужасный подлог был совершен, и от этого он страдал больше всего, словно в кошмарном сне. Сиюминутные преимущества от фальсификации прошлого очевидны, но конечный результат оставался тайной. Он снова взял ручку и написал «Я понимаю, как, но не понимаю». Зачем? Он задумался над тем, как задумывался уже много раз до этого, не был ли он сам сумасшедшим. Может быть, сумасшедший — это просто тот, кто сам по себе, в единственном числе. В какое-то время признаком сумасшествия было верить, что Земля вращается вокруг Солнца. А сегодня — Верить, что прошлое неизменяемо. Может быть, он единственный, кто придерживается такой веры, а если один единственный, то сумасшедший? Однако мысль, что он сумасшедший, не очень-то его беспокоила. ужас состоял в том, что он тоже мог быть неправ. Он поднял детский учебник по истории и посмотрел на портрет большого брата на фронтисписи. Глаза с портрета смотрели, гипнотизируя прямо на него. Казалось, что на тебя давит какая-то огромная сила. Проникает прямо в твой череп, рвется в твой мозг. Запугивает, заставляя отказаться от убеждений, настаивает, чтобы ты отрицал очевидное, не доверял своим чувствам. В конце концов партии заявят, что 2 плюс 2 — 5, и придется в это поверить. Неизбежно, рано или поздно, они заявят и об этом. Логика их позиции и того требует... Не просто достоверность опыта, но само существование окружающей реальности автоматически отрицалось их философией. Большей ересью из всех ересей был здравый смысл. И страшнее было не то, что они убьют тебя из-за того, что ты думаешь по-другому, а то, что, возможно, они правы. Ибо в конце-то концов откуда мы знаем, что два плюс два — четыре? или что сила притяжения существует, или что прошлое неизменяемо. А если и прошлое, и внешний мир существует только в нашем сознании, а наше сознание подконтрольно, что тогда? Но нет. Внезапно мужество его окрепло само по себе. В его сознании, хотя на это и не было особой причины, всплыло лицо О'Брайена. С большей уверенностью, чем раньше, он почувствовал, что О'Брайен на его стороне. Он пишет этот дневник для О'Брайена, обращаясь к О'Брайену. это как бесконечное письмо, которое никто никогда не прочтёт, но которое обращено к конкретному человеку и благодаря этому обретает свои краски. Партия приказала отказаться от очевидного. Не верь глазам и ушам своим. Это ее окончательный, самый главный приказ. У Уинстона сердце ушло в пятки, когда он подумал, о той огромной силе, что выстроено против него, о том, с какой легкостью любой партийный интеллектуал разобьет его в споре, о тех тонких доводах, которые он не сможет понять, а еще более опровергнуть. И все же он прав. Они не правы, а он прав. Очевидность, простоту и правду надо защищать». Истина существует, стой за неё. Реальный мир существует, его законы неизменны. Камень твердый, вода мокрая, неудерживаемый предмет падает по направлению к центру земли, и эти законы неизменны. С ощущением того, что он разговаривает с О'Брайеном, а также с тем, что изрекает важную аксиому, он написал, «Свобода заключается в том, что ты можешь сказать 2 плюс 2 — 4, и если это гарантировано, то все остальное следует из этого». Глава 8. Откуда-то из глубины коридора на улицу просочился запах жареного кофе. Настоящего кофе. Не кофе Победа. Уинстон непроизвольно остановился. Секунды на две он вернулся в полузабытый мир своего детства. Затем дверь захлопнулась, оборвав запах так резко, как обрывают звук. Он прошел несколько километров по тротуарам, Его варикозная язва пульсировала. Сегодня он во второй раз за три недели пропустил вечер в общественном центре. Отчаянный поступок, если учесть, что все твои посещения тщательно проверяются. В принципе, у члена партии нет свободного времени, и он никогда не остается один, кроме как в кровати». Само собой разумелось, что если он не работает, не ест и не спит, то он принимает участие в каком-нибудь общественном развлекательном мероприятии. Любые занятия, располагающие к уединению, даже прогулка в одиночестве, всегда представляли некоторую опасность. В новоязе для этого было слово «собжиз». Так это называлось, что означало Индивидуализм и эксцентричность. Но сегодня вечером, когда он вышел из Министерства, его соблазнило благоухание апрельского воздуха. Синий цвет неба был теплее, чем ранее в этом году, и внезапно долгий шумный вечер в центре, скучные утомительные игры, лекции, натреснутый дух товарищества, скрепленный джинном, все это показалось ему невыносимым. Неожиданно для себя самого он развернулся и пошел от автобусной остановки в противоположную сторону, забрел в лондонские лабиринты сначала на юг, потом на восток, затем снова на север, затерявшись среди незнакомых улицей, не задумываясь, в каком направлении он идет. — Если есть какая-то надежда, — написал он в своем дневнике, — то это надежда на Пролов. Слова эти вертелись у него в голове одновременно как мистическая истина и как очевидная нелепость. Он был в каких-то непонятных трущобах коричневого цвета к северо-востоку от того места, что когда-то называлось вокзалом Сент-Панкрас. Он шел по мощенной булыжникам улице среди маленьких двухэтажных домов с обшарпанными подъездами, которые выходили прямо на тротуар и которые почему-то удивительно напоминали крысиные норы. Среди камней здесь и там встречались грязные лужи. Люди в невероятно большом количестве сновали по подъездам, по узким расходившимся в разные стороны переулкам. Здесь были и девушки в полном цвету, с грубо размалеванными помадой губами, и молодые люди, преследующие девушек, и раздавшиеся в ширину, переваливающиеся из стороны в сторону женщины, которые демонстрировали, во что превратятся те самые девушки через десяток лет, и старые сагбедные существа, шаркающие кривыми ногами, и босоногие дети в лохмотьях, которые играли в лужах, и бросались в рассыпную, заслышав злые крики матерей. Примерно четвертая часть окон на этой улице была разбита и заколочена досками. Люди, по большей части, не обращали на Уинстона внимания, только несколько пар глаз проводили его с опасливым любопытством. Две громадные женщины со сложенными на передниках кирпично-красными руками разговаривали у подъезда. Приблизившись, Уинстон уловил отрывки их разговора. «Ну да, — говорю я ей, — все это очень хорошо, — говорю, но будь ты на моем месте, ты б сделала то же самое, что и я. Критиковать-то хорошо, — говорю я, — да у тебя нет таких проблем, как у меня». «Ох! — отозвалась другая, — тут и говорить нечего». Их крикливые голоса резко смолкли. Женщины враждебно замолчали и изучающе рассматривали проходящего. Хотя, точнее, это была не враждебность, просто некоторого рода настороженность. Так застывают на миг привиден незнакомого животного. «Синие комбинезоны членов партии для таких улиц — зрелище непривычное». И в самом деле неразумно было появляться в таких местах, если у тебя здесь нет конкретного дела. Если ты случайно наткнешься на патрульных, они могут тебя остановить. Можно взглянуть на ваши документы, товарищ. Что вы здесь делаете? Когда вы ушли с работы, вы всегда по этому маршруту возвращаетесь домой и так далее и тому подобное». Нельзя сказать, что существовало некое правило, запрещающее ходить другим маршрутом, но если об этом услышит полиция мыслей, этого будет достаточно, чтобы привлечь к себе внимание.